Глава 17. Меч номер 6. В кои-то веки стойка обширной большегруда и Берта начисто лишились дара речи, пусть и ненадолго. У вождя хулиганов от изумления отвисла могучая челюсть. «Клянусь, черным сердцем и коварным языком великого бога Локи!» «Вскричал он, поскольку никогда не видел кратких драконов». Возможно, Тор решил спасти их жизнь, выбив молотом кусок неба, дабы тот пришиб разъяренного библиотекой. Даже необъятный бюст больше груды Берты всколыхнулся от потрясения. И еще больше он всколыхнулся при виде трех фигурок, осторожно слезающих со спины огромного мерцающего призрака душегубого секретного оружия. «О, молодчина, большой великолепный дракон!» промурлыкала буремуха, порхая вокруг мощной головы краткого дракона и хлопая ресницами. «Блестяще расплющил». «Мало блеска в том, чтобы поплющить», — прошипел Беззубик в ревневой ярости. «Поплющить вон там, в всякий может. С смотри, Беззубик тоже умеет плющить». И дракончик попрыгал на длинной дрожащей ступне, мятого косматого библиотекаря, торчащий из-под красивой сияющей задницы краткого дракона. «Камикадзе!» — гневно нахмурилась большегрудая Берта. «Как? Я сразу не догадалась! Что ты делала с моей добычей?» Камикадзе явно боялась матери не больше, чем прочих. Она уперла руки в бока. «Нет, мне-то это — воскликнула она. «Мы тут пикируем!» чтобы в последний момент спасти ваши шеи от простреливания спятившим библиотекарем, а вы еще недовольны». «А почему?» — прогромыхала большегрудая Берта голосом, как туманный горн, так громко, что услышавших его викингов заныли барабанные перепонки. «Почему этот библиотекарь вообще в нас стреляет?» Я тебе говорила, когда в последний раз вызволял из подземелий драчунов, что есть люди, у которых можно тырить, типа миролюбов и тихоходов, и люди, у которых нельзя тырить, потому что это слишком опасно. Сколько раз тебе повторять, камикадзе? Как и большинство родителей, Большегруда и Берта слушала исключительно себя саму. Поскольку она была слишком занята собственной воспитательной речью, остальные слишком заняты ею, никто и не заметил зловещей, разбойничью фигуры на драконе, приземлившейся в сотни метров от них. И никто не видел, как незнакомец тихо вытащил свои топоры. Никто не обратил внимания на жуткую ухмылку, на его уродливой физиономии и отвратительную вонь тухлых яйца-селедки, струившуюся у него между неровных и ломанных зубов. «Никто, кроме буремухи», которая внезапно остановилась на середине кульбита и намочила хорошенький носик. «Ой, фу!» — воскликнула она с отвращением. «Что это за мерзкий запах?» Обоняние — одно из самых сильных чувств. Мощный смрад племени душегубов заново включил часть мозга Буремухи, отрубившуюся в библиотеке от удара по голове, и память вернулась к ней. «Точно!» «Это бомба-вонючка обжора душегуб!» — воскликнула дракониха, восторженно. «Я все вспомнила. Я буремуха. Я провела раннее детство в вонючих душегубских горах!» Стоек обширной большегрудой Берта, Икинг, Камикадзе, Рыбьенок сильно побледнели и медленно повернулись. Так и есть. Обжора душегуб, источник изримой воплощения и мерзкой вони, стоял и смотрел на них холодными, как льдинки, голубыми глазами. Обжора явился не один. Его сопровождали, держась на почтительном расстоянии примерно 50 воинов, которых высадили драконы на бесшумных крыльях, и теперь они дружно нацелили северные луки больше груды Берти прямо в грудь. Обжора пробурчал что-то нечленораздельное проглоту. «Меч номер шесть, ваша жестокость?» — уточнил проглот, снимая со спины корзину с оружием и роясь в ней — Прекрасный выбор, с вашего позволения, повелитель, удлиненный, суперсмертельный. Шестой номер никогда не подведет возмездие. Проглот извлек поистине зловещего вида меч из корзины и подал его обжоре, который проверил заточку острия рукой, и на землю упала яркая капля крови. Берта с трудом сглотнула.